Глава пятая. Зак сам не верил, что плачет. Точнее, нет, очень даже верил. Он последние несколько дней с ужасом ждал момента, когда отец уйдет. И вот он настал. И страх стиснул сердце, не оставляя ни единого шанса сдержать рыдание. Зак думал, что успеет подготовиться, что отец не сбежит в первые же секунды, толком не попрощавшись. Беспокойство Лу делала только хуже. Она хлопотала над ним и обнимала, как в детстве, когда они еще не растеряли общие интересы. И это только усиливало захлестнувший его стыд. Дорога до дома тёти Мерле оказалась мучительно длинной. Выбравшись из кошмара, которым был аэропорт Хитроу, они спустились в метро, с кучей пересадок добрались до вокзала, а потом три часа ехали через сельскую местность, только чтобы забиться в такси и по петляющим дорогам покатиться вглубь озерного края. Зак безумно устал, но мелькающие за окном горы, долины и озёра поражали своей красотой. Он даже не думал, что где-то на земле существует подобное место. Наконец такси свернуло на грунтовую дорогу, ведущую в лес. Деревья здесь отличались от тех, что он привык видеть в пригороде Чикаго. Древние, и, поросшим мхом, их корни устилало бесконечное множество синих цветов. Такси подъехало к воротам из кованого железа. Они отворились, зловеще скрипнув, и Зак придвинулся ближе к окну. Лу, сидящая рядом, закатила глаза. — Ты бы еще на колени ко мне забрался, — сказала она, пытаясь спихнуть его, но он уперся и так и остался на месте. — Я тоже хочу посмотреть, — сказал он и пока они боролись за место у окна, впереди показался огромный дом, четырехэтажный, с несколькими рядами окон, выходящими в сад. По бокам основного здания тянулись два длинных крыла, огибающих парадный вход. Настолько большое здание сложно было назвать домом, скорее особняком или усадьбой, может, даже небольшим дворцом. «Тетя Мерле, вы правда тут живете?» — спросила Лу, раскрыв от удивления рот. «Самая настоящая правда», — гордо кивнула та. «Я не сомневалась, что вы оцените». Машина остановилась у каменной лестницы, ведущей к парадному входу, и Лу тут же выскочила на усыпанную гравием дорожку. А «Вдруг мама была королевской крови?» — спросил Зак, вылезая следом. «Тогда мы, получается, тоже?» «Да не, нам бы об этом сказали». — ответила Лу, но не особо уверенно. В конце концов, она знала не больше него, а дом был огромным, и владели им явно богатые люди. Пока Зак разглядывал резные колонны по обе стороны от главной лестницы, за спиной послышался возглас. Он обернулся и увидел бегущую им навстречу круглолицую веснушчатую девочку с каштановыми волосами. Под ее резиновыми сапогами хрустел гравий, а на поясе с инструментами болтался фонарь. Зак отошел в сторону, и девочка бросилась обнимать Лу. «Наконец-то вы приехали! Просто не верится!» — сказала она. Ее акцент мгновенно напомнил о матери, и сердце пропустило удар. «Да, нам тоже не верится», — с заметным раздражением ответила Лу, но девочку это совсем не смутило. Отпустив Лу, она повертела головой, рассматривая их с Заком, и расплылась в широченной улыбке. «Ого! Какие вы!» — сказала она. «Какие американцы!» «Мы из Чикаго», — слабо ответил Зак, до сих пор не оправившись. До этого он не встречал людей, разговаривающих с маминым акцентом, и сейчас словно услышал призрака. «Захария? Талулла?» «Знакомьтесь, это Пенелопа, ваша двоюродная сестра» сказала тётя Мерле, доставая из багажника чемоданы. Её британский акцент, пусть и отчетливый все же отличался от маминого. — В прошлом месяце ей исполнилось 13 так что вы должны отлично поладить. Пенелопа, душечка, не налегай так на них. Они устали с дороги. — Представляю, — ответила Пенелопа и, замявшись, добавила. — Мне очень жаль, что с тетей Джози так вышло. Я безумно по ней скучаю. «Ты... ты знала маму?» — спросил Зак с удивлением. «Конечно», — озадаченно ответила она. «Она же про нас рассказывала, да?» Вот только мама ничего не рассказывала. Более того, она даже не упоминала о родственниках и уж тем более не навещала их. Зак уклончиво повел плечами. Он надеялся, что этого будет достаточно. Повисла неловкая пауза, а потом Пенелопа подошла ближе. «Как здорово, что мы наконец встретились», — сказала она. Но Луф тиснулась между ними, не давая Пенелопе обнять его. «Зак аллергик. Он может умереть от приступа», — добавила она. И Зак заметил, как она косится на коричневый комбинезон Пенелопы, весь покрытый белой шерстью. Теперь, стоя чуть ближе, Зак чувствовал исходящий от нее запах животных. «Осторожней с ним». Пенелопа тут же убрала руки за спину словно боясь случайно коснуться. «Тетя Мерле нас предупреждала, но я не думала, что все настолько серьезно». «Очень серьезно», — сказал Лу, расправив плечи. «Если его иммунная система не справится с каким-нибудь аллергеном, его положат в больницу». «Я сам могу говорить вообще-то», — недовольно заметил Зак. В «Последнее время он редко общался с сестрой и не ожидал, что она вдруг начнет нянчиться с ним, как с больным ребенком. Ему это совершенно не нравилось». «Ну что, пойдемте посмотрим дом», — прощебетала тетя Мерле, поднимаясь по лестнице. «У нас тут есть чем заняться». «Особенно летом», — согласилась Пенелопа, с легкостью поднимая чемоданы. «Можно пойти в поход, покататься на великах, сходить поплавать». «У Зака аллергия на пять видов деревьев», — сказала Лу, — «и на траву, и на сено». «Плавать я не умею», — добавил он, бросая на сестру недовольный взгляд, который она успешно проигнорировала. «Ой». Пенелопа задумалась, а тетя Мерле тем временем отворила резные двери. «Ну, тогда можно походить по дому. В Восточном Крыле есть комната, где уже сотню лет никто не бывал», радостно добавила она, кивая в сторону правой половины поместья. «У меня аллергия на полевых клещей», — сказал Зак. «Американских и европейских». Пенелопа запнулась и сникла. «Я даже не знала, что их несколько видов. Проведи полжизни у врача». Еще и не то узнаешь», — пробормотал Зак. Он прошел в фойе и остановился, застигнутый врасплох. С одной стороны, внутри дом оказался даже более грандиозным, чем он ожидал, с высокими потолками, картинами в позолоченных рамах, с парадной лестницей, уходящей на следующий этаж. Под потолком висела тяжёлая люстра, мелодично позвякивая хрусталём, а на полу лежал деревянный паркет, не закрытый коврами. Это хорошо. Ковры только ухудшали его аллергию. Но, с другой стороны, величие немного терялось за общей потрепанностью. Складывалось впечатление, что дом не ремонтировали по меньшей мере лет десять. Выцветшие обои отслаивались по углам, а обшарпанная деревянная лестница давно растеряла весь блеск. Рядом на столике стояла ваза. Зак заметил на ней небольшой скол, а еще тонкий слой пыли — покрывавшей столешницу. Некогда величественный особняк пребывал в запущенном состоянии. Видимо, мамины родственники были не настолько богатыми, как он представлял. «Хотите посмотреть дом сейчас или попозже?» — спросила тетя Мерле, поднимаясь по широкой лестнице. Ступени громко заскрипели, и Зак вдруг представил, как проваливается подпол. «Если бы папа приехал с ними он бы тут же развернулся и пошел покупать билеты обратно в Чикаго. При мысли об этом его вновь захлестнула паника. «Как там папа? Он уже сел на самолет Или летел над Атлантическим океаном? А вдруг самолет разобьется? А вдруг?» «Я очень устала», — сказала Лу, но Зак ощутил на себе ее взгляд. «Может, она и вправду устала? Но сказала так только ради него, что хуже он...» Даже не мог возразить. Он ведь так и не уснул в самолете, а в поезде разве что слегка подремал, просыпаясь то от тряски, то от незнакомых звуков. Из-за рыдания в аэропорту в голове до сих пор стоял туман, а тело словно налилось цементом. Хотелось просто свернуться калачиком в родной постели и хорошенько поспать. «Тогда Пенелопа проводит вас в комнату, а я пока принесу чистые полотенца» сказала тетя Мерле, сворачивая в длинный коридор с множеством дверей. На стенах здесь висели подсвечники, которые Зак до этого видел только в компьютерных играх. Кажется, они назывались канделябрами, но выглядели все равно жутко. «В комнату?» — вдруг переспросил Лу. «То есть...» — «Тетя Мерле поселит вас в старой спальне вашей мамы, чтобы ты могла присмотреть за братом, если ему станет плохо». — нервно сказала Пенелопа, а тетя тем временем деловито ушла за полотенцами. — Вы же не против? — Там большая комната, честно. Две кровати, все убрано и проветано. — Можем даже поставить ширму посередине, если вам так будет удобнее. Они будут жить в маминой спальне. Внутри все сжалось, и Заку снова стало трудно дышать. — Я не против, сказал он, вдруг испугавшись, что Луб попросит отправить его в другую комнату. Серьезно? Спросила сестра. Он закивал. Тут везде полно пыли. Сама знаешь, мне обязательно станет плохо, и ты все равно переберешься в мою комнату. Просто разойдемся по своим половинам, и все. Мы все равно подготовили только одну спальню, так что пришлось бы жить или со мной, или с моим братом, добавила Пенелопа, добравшись до конца коридора. Его зовут Оливер, кстати. Он сейчас в диколесье, но к ужину вернется. Зак не сразу сообразил, что она сказала. По спине пробежал холодок. «Погоди, в диколесье?» Пенелопа не успела ответить, потому что в разговор вмешалась Лу. «А много людей тут живет?» спросила она, будто не заметила, как встрепенулся Зак. «Мама нам ничего про вас не рассказывала». Может, Заку просто показалось, но во взгляде Пенелопы мелькнула обида. «Я, Оливер, тетя Мерлен, тетя Равена». «И дядя Конрад, мой папа», — сказала она, открыв дверь. «За ужином я вас всех познакомлю». «И все? Больше тут никого нет?» — спросила Лу, но Пенелопа уже прошла в спальню. Зак пошел следом, вновь надеясь спросить про диколесье. Но стоило ему вступить за порог, и все слова вылетели из головы. Пенелопа не обманула. Залитая светом из большого окна спальня... Оказалось, раза в три больше его комнаты в Чикаго. По разным углам у бледно-сиреневых стен стояли две кровати, оставляя в центре большое пустое пространство. К сожалению, Зак не заметил никаких признаков, что когда-то тут жила мама. Только постеры, висящие над кроватями, пожелтевший плакат со Spice Girls над одной и с группой Хэнсон над другой. Но мама, кажется, ни разу о них не упоминала. И все же тут она выросла. Спала здесь все детство. И Зак, глубоко втянув носом воздух, практически ощутил ее запах. «Вещи можно сложить в комод», — сказала Пенелопа. «Места вам хватит». «И что все это значит?» Выронив чемодан, Пенелопа обернулась и громко сглотнула. Нахмурившись, Зак тоже посмотрел в сторону открытой двери и увидел стоящую на пороге мускулистую женщину с черными, с проседью волосами и ястребиным носом. Скрестив на груди руки, она сурово взирала на них с высоты своего роста. По ее щеке сбегал жуткий шрам, точно такой же тянулся по шее и уходил под воротник кожного пальто. «Тетя Ровена», — истончившимся голосом сказала Пенелопа, «я все объясню». «Объяснишь», — «Что тут забыли, твои американские брат с сестрой?» — холодно поинтересовалась-то. «Ну, давай!» Зак обернулся на Лу. Та на него округлившимися глазами. Равена явно не знала, что они приедут. Их никто не приглашал. «Знаете, наш папа, наверное, еще не сел на самолет», — торопливо заговорил Зак. «Если вы ему позвоните, он нас заберет и...» «Ну, что вы, не стоит!» — сказала тётя Мерле, огибая Равену со стопкой чистых полотенец в руках. — Держите, мои дорогие, ванная чуть дальше по коридору. Если чего-то не найдете, обращайтесь. — Ты что натворила, Мерле? — спросила Равена. Она вдруг показалась куда страшнее и выше, чем раньше. — Ничего такого, и ты прекрасно это понимаешь, — ответила та, раскладывая полотенце по кроватям. «Захария и Талула — чудесные ребята. Мы одна семья, и это и их дом тоже». «Ты же знаешь, почему я не хотела их звать», — резким шепотом парировала Равена, будто Закслу кслу могли ее не услышать. «Они посидят со мной в лавке. Все будет в полном порядке», — отмахнулась тетя Мерле. «Что еще ты прикажешь делать?» «Их отец уже улетел в Штаты». «А Джози всего месяц как...» Она замолчала, но Зак уловил невысказанный вопрос. «Что, Равена предлагает их бросить?» Тогда он понял, их позвали сюда не как родственников, а просто из жалости, как каких-то убогих. Стиснув зубы, он спрятал руки в карманы. «Я устал», — громко сказал он, перебивая возражение Равены. «Хотите нас выгнать? Выгоняйте». «Только сначала дайте поспать». «Никто вас не выгонит, милый», — сказала тетя Мерле, но в голосе слышалась холодная сталь. «Правда, душа моя?» Равена мгновенно побагровела. «Ладно», — выплюнула она. «Но под твою ответственность, Мерле, если с ними что-то случится, или они, не дай бог, забредут куда не надо?» «Не забредут», — безмятежно отозвалась та. «Они послушные ребята». Прямо как их мама. Да, мои дорогие. Зак не представлял, с чего тетя Мерле так решила, учитывая, что они только встретились, но слишком устал, и его это уже не волновало. — Всем? нам можно поспать? — Конечно, — пробормотала она, вводя Пенелопу и Равену из комнаты. — Мы разбудим вас к ужину. Но стоило двери захлопнуться — как за ней раздался яростный шепот. И пока Лу раскладывала вещи на кровати под плакатом «Спайс Гёлс», Зак прижался ухом к старомодной замочной скважине. «Делать, если они найдут диколесье», — скрипучим голосом поинтересовалась Ровена. «Ты же знаешь, что тогда будет. Не волнуйся», — успокаивающе сказала тетя Мерле. «Рано или поздно это все равно бы случилось. С ними все будет в порядке». «Откуда ты знаешь?» — проворчала Равена. Они отошли от комнаты, и с каждым шагом ее голос становился все тише. «Если бы все было так просто...» «Может, ты закончишь подслушивать?» — сказала Лу, завалившись на кровать. «Зачем ты согласился жить в одной комнате? Если будешь храпеть, тебе конец». «Ты слышала, что сказала Пенелопа?» «Про диколесье?» — спросил Зак, отходя от двери. Все равно их было уже не расслышать. «Тебя удивляет, что мама назвала заповедник из сказок в честь места, где выросла?» Сухо поинтересовалась Лу. «Лично меня нет». Зак замялся. С одной стороны, Лу была права, с другой, из разговора тети Мерле с Равеной ему показалось, что что-то тут было не так. Они что-то скрывали. Но это была лишь часть загадки, внезапно свалившейся им на головы, И он осторожно спросил. «Слушай, а мама рассказывала тебе про родственников? Разве она к ним ездила?» «Нет», — ответила Лу, и по голосу было слышно, что она тоже задавалась этим вопросом. «Может, они пересекались в Нью-Йорке?» Каждый август мама ездила в Нью-Йорк продавать картины, которые писала. Это была единственная неделя в году, когда она оставляла Зака одного, но ему всегда было безумно одиноко. Потом ее не стало, и он узнал, что такое настоящее одиночество. «Наверное, — пробормотал он, — все равно это так странно. Почему она про них не рассказывала? Зачем держать все в тайне?» «Может, она и не держала, — сказала Лу. Просто думала, что ты все равно не сможешь к ним съездить, и не видела смысла рассказывать, или...» На мгновение она замолчала. «Ты слышал, Равену?» «Может, это они?» не хотели нас приглашать. — Тетя Мерле хотела, — сказал он, — и Пенелопа. — Какой смысл гадать? — пробормотала Лу, укладываясь на бок лицом к стене. — Мама все равно уже ничего не расскажет. — Да, мама уже ничего не расскажет, но ответы могут таиться здесь, в старом пыльном поместье или в самом декалесии которое, оказывается, настоящее. И его Как и ответы, Зак намеревался найти.